Глава четырнадцатая. Акс. Сердце все еще бешено стучало в груди, но паника постепенно отступала. Акса не покидало чувство, что его друг до сих пор жив, и ему оставалось лишь надеяться на то, что тот цел и здоров. Динозавр пребывал в совершенно разбитом состоянии. Он не мог никак оставить друга в беде, и не мог решиться в одиночку противостоять опасностям этого мира. В конце концов, после непродолжительных, но тяжелых размышлений, Акс решил, что, несмотря ни на что, потратит все силы на поиски Себастьяна в этом бесконечном пространстве космоса. Помощи ждать было неоткуда. Наш герой и понятия не имел, с чего начать. Случилось то, Чего Акс боялся больше всего, он остался один, и теперь ему придется самостоятельно принимать все решения. Более того, на нем впервые лежала ответственность за чужую жизнь, а это уверенности не прибавляло. Первое, что пришло на ум динозавру, было облететь весь медвежий угол и поискать похожие порталы или хоть какие-то признаки местонахождения Себастьяна конечно, этот план не отличался рациональностью, ведь вероятность того, что Акс найдет тот же самый разлом, была ничтожно мала, а времени на все это ушло бы крайне много, не говоря уже об опасности пустоши и угла и их обитателей. Поэтому наш герой сразу исключил этот план и, немного пораскинув мозгами, пришел к гениальному выводу. Он не станет менять их первоначальную задумку и все-таки полетит к планете Си. Большая часть пути осталась позади, а ученые планеты наверняка помогут быстро отыскать Себастьяна. К тому же спасение Даумнума нельзя было надолго откладывать. Ну что же, первое самостоятельное решение было принято, и Акс чувствовал, как надежда вновь заполняет его сердце.